Еще один суд. Это Рэй убедил нас отказаться от выступления на Водстоке. «Это будет провал, чуваки. Слишком далеко от Нью-Йорка. Никто туда не поедет, чтобы три дня болтаться посреди поля!» Звучало логично. Мы поняли, что многое упустили, когда в 1970 году вышел фильм о Водстоке. Как же мы смеялись над Рэем. К его чести он быстро признал, что облажался. Джон посетил Вудсток в качестве зрителя, но думаю, я единственный участник Задорс, которому довелось выступать на его сцене. Это был печально известный Вудсток 1999 года: пожары, нападения и завышенный ценник на бутилированную воду. Я играл рано утром и ушел еще до массовых беспорядков, так что прекрасно провел время. Группа Крид пригласила меня сыграть с ними Роад Хаус когда их певец Скотт Степ спел Well, I woke Up This Morning» и протянул микрофон толпе, сто тысяч голосов как один ответили. «And I got myself a beer!» Сколько же магии в этом моменте. Это 13-летняя пропасть между стоком 1999 и The Doors. Публика удивила меня больше всего. Они пришли не на The Doors, Эта толпа пришла послушать Крит, а я был там незваным гостем. И все же они пели текст Джима так, словно ждали Роад Хаус Блуз весь день. В 90-е после выхода фильма Оливера Стоуна мы наблюдали всплеск продаж наших альбомов, а нас вспомнили СМИ. И даже несмотря на это, нам всегда было трудно понять, какое место мы занимаем в музыкальной иерархии меломанов. Интернет все еще находился в зачаточном состоянии. Словосочетание «социальные сети» было чуждо людям того времени. Если бы я лично не встретился с Эдди Веддером на церемонии в зале слава рок-н-ролла, то никогда не узнал бы, какое влияние музыка The Doors оказала на него. И если бы затем мы не оказались в студии Скрит, Джейнс Аддикшн, Days of the New, Smash Mouth и Стоун Temple Pilots, Я бы никогда не узнал, что Эдди не одинок в любви к нашей музыке». Крит приглашали сотрудничать и после Вудстока. Они записали несколько треков со всеми вышеупомянутыми артистами для Stoned Immaculate — альбома каверов на песне The Doors, созданного при нашей с Рэем и Джоном музыкальной поддержке. Мы не могли поверить, что все эти молодые артисты вдохновлялись нашими песнями. Столько музыкантов воспользовались шансом поработать с нами, и даже не вошедшие в альбом треки впечатляли. Например, версия Touch Me, Крисси Хайнд, и индастриал-версия 521, Мэрилина Мэнсона. Их пришлось вырезать из-за бюрократических проблем с лейблами. Должен признать, я немного отстал от жизни. Это стало ясно, когда речь зашла о паре совсем новых групп. Но когда Aerosmit выпустили кавер на Love Me Two Times, я искренне не мог в это поверить. Айросмит исполняют песню, которую я написал, Насколько далеко мы зашли. Параллельно с завершением работы над альбомом мы участвовали в съемках шоу Storytellers for WeH1, в котором музыканты рассказывают историю о своих песнях, а затем исполняют их. Пригласив нескольких вокалистов, принявших участие в записи «Стоунед Emaculate мы с Рэем и Джоном в эфире пробежались по нашим золотым хитам. А перед записью шоу Джон и Рэй едва не подрались. В начале 90-х Джон выпустил автобиографию, отдельные фрагменты которой сильно не понравились Рэю. Рэй опубликовал автобиографию в конце 90-х, тоже сказав в ней что-то, что серьезно взбесило Джона. Джон дал нам с Рэем копии своей рукописи до публикации, чтобы мы могли внести правки туда, где, по нашему мнению, они необходимы. Он не хотел писать ничего неловкого или оскорбительного. Рэй не оказал нам с Джоном такой же любезности. Если бы он это сделал, я бы возразил против названия «Light My Fire. Разве не мне принадлежит на него право? Как я понял... Поначалу Джон избегал книги Рэя, однако к моменту, когда мы собрались вместе для репетиции выступления на шоу, Джон, наконец, прочел ее и был сильно недоволен тем, каким Рэй изобразил его в мемуарах. Встретив Джона на парковке перед первой репетицией, Рэй весело поприветствовал его. Но Джон был слишком зол. Рэй обнял Джона и сказал что-то вроде «Давай оставим прошлое в прошлом». Джон оттолкнул его и задрал кулаки точь-в-точь, точь, как талисман бойцовской команды университета Нотр-Дам. Они что, и впрямь собрались подраться? Джон сказал Рэю что-то вроде «Пошел ты!» и направился в репетиционную студию. Нам оставалось лишь молча последовать за ним и репетировать, как ни в чем не бывало. Напряжение никуда не делось, но точно как на репетиции для церемонии введения в зал славы рок-н-ролла, Музыка, в конце концов, взяла вверх и объединила нас. Наше выступление вышло мощным и энергичным, и я сильно сомневаюсь, что кто-нибудь из наших вокалистов или зрителей мог представить, что всего несколько дней назад Джон и Рэй чуть не набили друг другу морды на соседней парковке. Что-что, а играть в напряженном состоянии, словно ничего не происходит, Задор сумели отлично. История почти получила свой хэппи-энд но не тут-то было. Участие в программе временно сгладило кое-какие острые углы, но в следующие несколько лет мы еще больше отдалились друг от друга. Выступление на Storytellers for We 1 последнее, когда мы втроем выходили на одну сцену. Я видел отца Джима лишь раз. В суде. Ему было немного за 80. Мы говорили совсем недолго, но он показался мне хорошим парнем особенно если не брать в расчет тот факт, что позднее он подал на меня в суд на несколько миллионов долларов. Джон убедил семью Джима и семью Пэм присоединиться к нему в судебном процессе против Рэя и меня в 2003 году. Из-за отсутствия у Джима и Пэм завещания семьи Моррисон и Курсон в конечном счете согласились разделить имущество Джима поровну, включая долю его владения Зедорс. Джону было легко пробудить воинственность семей Джима и Пэм. На протяжении многих лет болтливость Рея провоцировала неприятности практически на каждом его шагу. Эго Рея всплыла на поверхность, когда мы пытались оставаться за Дорс без Джима. Затем он в одностороннем порядке распустил группу. Потом стал приукрашать историю о Джиме в прессе. После он пустил слухи о том, что Джим не мертв. В конце «Никто из нас не выйдет отсюда живым». Затем в автобиографии сделал несколько сенсационных заявлений, а в промежутках были и другие пассажи, которые произвели на общественность впечатление. Рэй ужасно умный парень с доброй душой, и я любил его как брата, но он был безнадежен. Когда дело касалось межличностных отношений. В конце концов, бомбы, которые он сбрасывал одну за другой, должны были взорваться прямо перед его носом. Хронология Большого Взрыва. 1968 General Motors предложила The Dors 75 тысяч долларов за использование майфа в рекламе нового автомобиля Buick Opel. Это было необычно. В рекламе тогда редко использовалась рок-музыка. Машина классно смотрелась и была экономичной, и мы не увидели никаких причин отказать им. Ранее мы уже предоставляли музыку для учебного фильма Ford Motor Company. Почему должны отказать в этот раз? Обычно мы принимали серьезные для группы решения единогласно, но на этот раз Джим пропал без вести. До меня доходили разные слухи, в том числе, что он отдыхает в Европе. Но точно я не знал. Все, что мне было известно, его нет нигде поблизости, и никто не мог связаться с ним. У нас не было причин думать, что Джим станет возражать против предложения General Motors, поэтому мы приняли его. Вернувшись, черт знает откуда, Джим расстроился из-за этой сделки. Самая популярная версия — он был в ярости от идеи появления нашей музыки в рекламе, потому что это порочит наше искусство. На самом деле его расстроило принятие решения без него. Текст Light My Fire не принадлежал Джиму, Так что речь шла не о защите святости его поэзии. Дело в том, что он серьезно относился к делам группы и всегда хотел, чтобы мы были равноправными партнерами. Жалобы обоснованные. Но для протокола его гнев из-за коммерциализации искусства едва можно сравнить с гневом из-за его неучтенного голоса при принятии важного решения по делам группы. Однако без небольшого лицемерия тут не обошлось. Джим злился на нас за то, что мы проголосовали без него, хотя сам частенько принимал единоличные решения, которые влияли на группу. Появление на концертах впустую. Пропуск сессий и записи альбомов. Список можно продолжать бесконечно. В конце концов, единственная причина, по которой голосовали лишь мы трое, заключалась в том, что четвертый из нас исчез, черт знает куда. Он отсутствовал не пару часов или дней. Его не было по меньшей мере неделю-две. Если бы консультации по делам группы были так важны для Джима, он мог бы, по крайней мере, оставить нам контактный номер. Мы бы позвонили. В конце концов, сделка отменилась, а реклама так и не вышла в эфир. Хотя Бьюик размещал печатную рекламу со слоганом «Light your fire». Эта проблема никогда не была столь большой, какой ее любят представлять историки группы. Мы быстро справились с недовольством по этой теме и продолжили жить дальше. 1984. Рэй, Джон и я разрешили использовать «Riders on the Storm» в рекламе Шин Пирелли, которая транслировалась только в Великобритании. Я мало что помню о деталях их предложения, последующей рекламы или остального. В середине 80-х наши песни использовались во множестве фильмов и телешоу, так что на самом деле они ничем не выделялись. Мы единогласно принимали решения и в то же время не вкладывали в это особое значение. Двухтысячный. Рэй и Джон злились друг на друга во время репетиций для Storytellers for VH1, но музыка победила. Примерно тогда мы с Рэем сочинили и записали несколько новых песен, и поскольку запись на ТВ прошла так славно, решили пригласить Джона присоединиться. Он пришел с несколькими барабанами бонга, и мы поделились с ним грубоватыми музыкальными идеями. Мне жаль сообщать преданным фанатам Зедорс, что в настоящее время эти кассеты безнадежно утеряны. Мы собрались вместе лишь раз, но в душе я надеялся, он излечит все наши раны и заделает трещины в наших отношениях. 2001. General Motors. Снова обратилась к Зедорс, на этот раз предложив ошеломляющую сумму в 15 миллионов долларов за использование Break On True в рекламе Cadillac. К этому моменту смелая позиция Джима по поводу рекламы Buick и корпоративной Америки успела стать краеугольным камнем истории Зедорс. И мы приняли ее, независимо от ее правдивости, это философия, которую мы могли поддержать. За долгие годы поступало множество других коммерческих предложений, от которых достаточно легко было отказаться из принципа, но на этот раз нужно было отказаться от 15 миллионов долларов. И вот мы втроем собрались для принятия решения. Честно говоря, Рэй нуждался в деньгах. Угрозы стать бездомным, разумеется, не было. Он недавно принял плохие финансовые решения и вложил деньги в несколько музыкальных проектов, которые так и не поднялись, так что дополнительные деньги ему бы не помешали. Изначально я не был сторонником рекламы «Кадиллак». Мне нравилось думать, что наша музыка выше этого. Но Рэй требовалась помощь, и это куда важнее моих высоких идеалов художественной чистоты. Мало того, что Рэй основал группу, сделавшую нас с Джоном богатыми и успешными, он был моим другом. Если бы Джон попал в такую ситуацию, я бы отказался от надуманных моральных принципов относительно высокого искусства и ради него. Я не хотел быть тем парнем, который говорит другу, что он не получит несколько миллионов долларов за песню, которую он помог написать. А вот Джон не возражал против того, чтобы быть тем парнем. Он сказал, что мы не можем снимать рекламу. Джим не хотел бы, чтобы это случилось, и группа должна защитить свою репутацию. Возможно, он искренне в это верил, но я подозреваю, что в глубине души ему хотелось утереть Рею нос. Как бы там ни было, из-за жестокой позиции Джона нам пришлось отказаться и жить дальше. 2002. Стало ясно, что вражда между Джоном и Реем не закончится. Но также я понял, что, когда мы действительно этого хотели, всегда есть возможность отбросить наше прошлое и хорошенько поджимовать вместе. Я долгие годы пытался избегать всего связанного с The Doors, и вот, наконец, словно заново открыл для себя нашу музыку. Все больше песен The Doors появлялось в сет-листе The Robbie Krieger Band. Однажды я посетил концерт с несколькими трибьют-группами The Doors. Когда вышел на сцену, зрители чуть с ума не сошли. Stoned Immaculate — выступление на Storytellers for VH1 — Woodstock. И запись с Рэем и Джоном снова навели меня на мысль о воссоединении. Именно менеджер The Robbie Krieger Band, Том Витарина, организовал съемки в Storytellers for We H1 и после эфира предложил за официально воссоединиться в рамках фестивального тура, организованного Харли Дэвидсон в честь их столетнего юбилея. Я согласился. Рэй согласился. И Джон тоже. По крайней мере, поначалу. Потом Джон передумал из-за изнурительной борьбы с шумом в ушах и все же подписал контракт в качестве участника The Doors для выступления на концертах Харли, сказав, что возможно присоединиться к нам в будущем. Конечно, мы пообещали оставить его место зарезервированным за ним. «А вы, парни, идите и будьте The Doors. так он нам сказал. На место Джона мы пригласили Стюарта, Коупленда из Заполяс. Мы все были поклонниками его игры на барабанах. Я познакомился с ним еще в конце 80-х, когда его брат Майлз помог выпустить мой сольный альбом «No Habla. Исторически сложилось, что поиск вокалиста стал для нас крайне травмирующим опытом. Однако запись «Stone at и выступления на «Storytellers» послужили своего рода прослушиванием. Йен Астбери из «The cult Участвовавший в обоих мероприятиях определенно был одним из наиболее выдающихся вокалистов с правильным стилем, правильной энергией и мощным голосом. Дэнни Шугерман был другом Яна и уже давно пытался связать его с Зедорс. За культ как раз взяли передышку, а Зедорс вот-вот должны были прервать долгосрочную паузу, так что идея Дэнни наконец обрела смысл. Мы устроили быстрый сет из четырех песен для пресс-конференции в House of Blues и затем отыграли наши первые официальные концерты после воссоединения The Doors в Лос-Анджелесе и Торонто в туре Harley-Davidson Open Road Tour. Прекрасное время. Реакция фанатов и СМИ превзошла все наши ожидания. Все казались такими счастливыми. 2003 -й. После первых официальных концертов мы заказали тур, начавшийся с шоу в казино «Пальмс Казино Резорт» в Лас-Вегасе. Мы подогрели интерес общественности к нему, выступив на ночном шоу «Джея Лена». Незадолго до концерта мне позвонил Джон и потребовал придумать своей группе другое название и больше никогда не выступать как Задорс. Его звонок стал громом среди ясного неба. О планах продолжать гастроли Задорс было объявлено в прессе еще за несколько месяцев до выступления на сцене Харли Дэвидсон. Я списал это на банальное недопонимание, и все же мы с Рэем начали прикидывать варианты названий. Мы сказали Джону, что отныне нарекаем себя «The Doors of the 21 st Century». Название показалось нелепым и нам, и ему, но все же оно его устроило. Так что в рекламных афишах будущих выступлений значилось новое громоздкое название. И все равно в итоге Джон собрал семьи Джима и Пэм и подал на нас в суд. Он был недоволен из-за приписки «Of the 21 century» на некоторых афишах, сделанной мелким шрифтом и рекламирующей нас как «The Doors, а мы, по его мнению, никакие не «The Doors. В 90-х Джун присоединился к The Кригер Бенд в качестве барабанщика на паре европейских фестивалей. Тогда промоутеры объявили нас как The Doors, без нашего разрешения. Несмотря на испорченное настроение, нам обоим было ясно. Такие вещи группа не всегда способна контролировать. Независимо от того, как именовали себя Рэй, Йен, Стюарт и я, The Doors всегда будет главной фразой на плакате. Даже если бы мы гастролировали как «Four guys who are absolutely not the doors». Угадайте, какие два слова были бы самыми главными на афише? Мы скорректировали логотип, согласились изменить название, позаботились о том, чтобы изображение Джона нигде не фигурировало, разместили имена Ена и Стюарта на видном месте в рекламе и плакатах, чтобы попытаться избежать путаницы. Неужели действительно так необходимо обращаться в суд из-за размера шрифта? Джону было важно видеть различия в названиях групп. Он чувствовал, что мы не Задорс без Джима. Я понимаю его. Но мы с Рэем просто не думали, что это настолько важно. Предполагалось, что большинство наших фанатов понимают, Джим не выступает с нами вживую, как бы мы себя ни называли. Кроме того, в 70-х мы с Джоном и Рэем гастролировали под названием «The Doors» больше года и даже выпустили два альбома после смерти Джима. Когда мы воссоединились для записи поэтического альбома Джима «American Prayer», надпись на обложке гласила «Music be the Doors». На обложке же «Stoned Emaculate" приведен список причастных артистов с припиской «And the Doors». Мы выступали на Storytellers под именем «The Doors». Однако теперь, хотя сначала Джон не видел ничего криминального в выступлениях под именем Задорс, он решил, никакие мы не Задорс, даже если так и не поехали в тур с этим названием. Джон публично заявил, что стоит на страже неприкосновенности группы, поэтому ему легко удалось привлечь на свою сторону Моррисонов и Курсонов. Адмирал Моррисон был добр ко мне при знакомстве, но он практически отрекся от сына, узнав, что Джим Собирается стать рок-певцом. Неужели он внезапно встал на сторону защиты художественной неприкосновенности? Вероятно, стоит упомянуть, несколькими годами ранее родители Джима были яростными сторонниками заключения контракта с Кадиллак. Между тем, нам пришлось заменить Стюарта. Пока основная часть фанатов увлеклась дебатами о назначении Ена на роль Джима, нам стало окончательно ясно — Стюарт — неподходящая замена Джону. Джон славился непринужденным стилем. Стюарт — тем, что играл на грани своих возможностей. Однажды он рассказал мне, что Стинг просил его принимать успокоительное перед концертами The Police, чтобы он сбавил обороты. Его техника делала наши песни слишком торопливыми. Кроме того, он добавлял новые вставки, из-за которых песни казались перегруженными. Мы просто не были совместимы в музыкальном плане. Но как уволить Стюарта Коупленда? Это же сам Стюарт Коупленд!» Примерно в то же время, когда состоялся концерт в Вегасе, Стюарт почувствовал себя плохо и сказал, что ему необходим перерыв в гастролях, чтобы поправить здоровье. «Мы с Рэем посчитали, что это отличный повод для замены. После 13-летнего ожидания выхода на сцену мы больше не хотели ждать». Решили пригласить Тая Денниса, бывшего барабанщика The Motels и постоянного барабанщика The Robby Krieger Band. Тем более он уже знал большинство песен и лучше чувствовал Джона. Мы наивно полагали, что это взаимовыгодное расставание, но Стюарт тоже решил подать на нас в суд. Он утверждал, что мы должны ему деньги, которые он заработал бы, если бы продолжал гастролировать, хотя тур пришлось бы отменить. Останься, Стюарт, с нами. Мы урегулировали вопрос в досудебном порядке. Нам нечего было делить. Но так как Стюарт все еще злился на нас, Джон смог завербовать и его, чтобы подтвердить заявление о злоупотреблении именем Задорс. Из всех аргументов, приведенных Джоном, меньше всего я понял тот, согласно которому мы не приглашали его присоединиться к нашему реюниону. Что за ерунда? Конечно, мы приглашали его. Мы практически умоляли его. Многократно. Джон отказал. Сказал, что присоединится в будущем, а мы на полном серьезе ответили, что всегда рады видеть его в наших рядах. Даже на даче показаний в суде Рэй сказал, что Джон всегда желанный участник группы, несмотря ни на что. Спустя годы, даже после суда, я все еще продолжал звать его. Какими бы напряженными ни были наши отношения, я никогда бы не предпочел ему другого барабанщика. Это ведь и его музыка тоже. Я сохранял оптимистичные настрои, надеялся, что в конце концов мы придем к компромиссу. Но стоит в дело вступить юристам, как все моментально приобретает уродливый характер. В самом начале Як Хольцман предложил помирить нас. Это показалось мне хорошей идеей. Он умный парень, которого мы уважали и у него были одинаково хорошие отношения со всеми нами. Поэтому он мог быть объективным и в то же время участливым. Но Джон отказался. Он собрался идти в суд. И мы пошли. 2004-2005. Мы с Рэем продолжали гастролировать, поскольку судебный процесс затягивался. А юристы спорили о размерах шрифта. Мы полагали, у нас хорошие шансы на победу, или, по крайней мере, на разумный компромисс, но совершили сокрушительную ошибку. Адвокаты убедили нас подать встречный иск против Джона. Это стандартная практика. Вы подаете на нас в суд, мы подаем на вас в суд. Вы забираете свое исковое заявление, мы отказываемся от своего. Они посчитали лучшим решением нападать на Джона за отказ от договора с Кадиллак, и прочих упущенных рекламных предложений на общую весьма преувеличенную сумму в 40 миллионов долларов. Может, мы и оставили все обиды в прошлом, но с юридической точки зрения, если адвокаты обставили все так, будто его поведение стоило нам 40 миллионов долларов, это могло бы перебить те несколько миллионов долларов, которые он просил. И мы все могли бы просто разойтись ни с чем. Мы с Рэем не были в восторге от этой идеи. Но адвокаты заверяли, что таковы правила игры, и мы решили, что они знают лучше. Это было фиаско. Джон не посчитал этот жест простой игрой по правилам. Он решил, что мы пытаемся уничтожить лично его. В перерывах между судебными заседаниями он буквально вопил мне в лицо. «Как ты можешь так поступить со мной? Сорок миллионов! Я разорюсь!» Я пытался объяснить, что это такая юридическая стратегия, и ему не придется выплачивать эти деньги, но это его не успокаивало. Его адвокат попросил Рея в зале заседания объяснить, откуда взялась эта сумма, и Рэй неуклюже отшутился, мол, этого достаточно, чтобы отправить сына в колледж. Шутка не удалась, и этот встречный иск просто подлил масло в огонь. Вместо того, чтобы отозвать иск, Джон создал совершенно новую легенду для публики и прессы. Оказалось, что теперь это уже не история о технических тонкостях нового названия нашей группы. Теперь обвинения в нашу сторону звучали примерно следующим образом. «Мои жадные товарищи по группе подали на меня в суд, чтобы продать стихи Джима на корпорациям. Единственное, что их волнует, — деньги. А я одинокий высокоморальный воин, защищающий наследие задорс. Джон сам написал эту картину загнав себя в угол. Теперь ему пришлось переписывать всю картину с нуля, чтобы выбраться. Акцент сместился на извечные споры об искусстве, противоборствующем коммерции, и мы с Рэем оказались на менее романтичной стороне. Журналисты начали демонизировать нас. Фанаты отвернулись. Джон убедил целое множество известных музыкантов написать письма в свою поддержку. А когда люди ткнули Джона в то, что ранее он соглашался на использование одной из песен The Doors, в рекламе Шин Пирелли, он ответил, что якобы слышал голос Джима в голове, а также, что глубоко сожалел об этом и даже пожертвовал долю денег на благотворительность. Как ни странно, я не помню, чтобы он говорил об этом прежде. Наши юристы решили не останавливаться на всем этом и облажались еще сильнее. Они обвинили Джона в том, что он террорист. Не помню точно, в чем именно состояли их доказательства. Думаю, это как-то связано с одной из экологических организаций, поддерживаемых Джоном. Позже наши юристы объяснили, что это попытка изобразить Джона как нестабильного радикала, неспособного принимать разумные деловые решения. По этой же причине они использовали некогда написанную им статью о музыке и деньгах. Или о чем-то еще в качестве предлога, чтобы назвать его коммунистом. Какой бы рациональной ни была их стратегия, мы понятия не имели, насколько они собирались опорочить Джона в суде. Прошло всего несколько лет, с 11 сентября. Террористические акты 11 сентября 2001 года. серия из четырех координированных террористических актов самоубийств, совершенных в США членами террористической организации «Аль-Каида» в соответствии с постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 года номером ГКПИ 03-116 признана террористической и запрещена в Российской Федерации. Тогда слово «террорист» было куда жестче, чем когда-либо. Мы громко ругали наших адвокатов после разбирательства, но ущерб уже был нанесен. Разумеется, Джон мгновенно доложил обо всем прессе. В очередной раз выставив нас полными придурками. Честно говоря, он имел полное право злиться на нас. Мы ведь сами не знали, что наши адвокаты способны поднять такое дерьмо, Джон. Мне жаль. Несмотря на все оплошности, поливание друг друга грязью, измерение шрифта и прочее, мы выиграли. Вроде как. Присяжные постановили, что нарушения были с обеих сторон. И пусть к большинству причастны мы с Рэем, никто не должен никому денег. До этого о таком исходе можно было только мечтать. Мы с Рэем вернулись в туры, даже писали и записывали новый материал с Яном. А затем раздался телефонный звонок. Судья отменил вердикт присяжных. А что, судьи могут вытворять такое? Я до сих пор не совсем понимаю это, но факт остается фактом. Судья объявил присяжных консультативной коллегией. «Не знаю, зачем было заставлять этих бедных людей месяцами выслушивать наш агрессивный обмен любезностями, если судья собирался решать все самостоятельно. Система, которую мы заслужили. Нескончаемый поток бумаг, файлов и апелляций. В конце дня мы с Рэем фактически передали Джону, Моррисоном и Курсонам половину того, что заработали во время тура. Мы продолжили туру, выступая под именем «Riders on the Storm», а затем и вовсе стали называть наш коллектив «Манзарек Кригер». Если бы Джон с самого начала выдал нам список приемлемых названий для группы, мы могли бы обезопасить себя от уйма безобразных неприятностей. Но ирония в том, что вместо этого он сказал нам «А вы, парни, идите и будьте задорс». На чьей стороне был бы Джим? Независимо от того, каким был наш первоначальный аргумент в пользу отказа от денег Бьюик и насколько изменился мир с тех пор, Джон вероятно, был прав, полагая, что Джим отказался бы от рекламы. Но я не разговаривал с Джимом с 1971 года. Иногда люди меняются. И, по правде говоря, я понятия не имею, на чью сторону этого частичного реюниона встал бы Джим. Но точно знаю, что последнее, что пришло бы ему в голову, это потратить два года и миллионы долларов, чтобы протащить друзей через всю судебную систему США. Если и есть что-то, от чего Джим страшно устал к концу жизни, это залы судебных заседаний. Зачем все это было нужно? Лед зепелин например, с радостью взяли деньги и позволили использовать песню в рекламе «Кадиллак», хотя слоган «Break truck» уже совершенно не соответствовал музыке. Потеряли ли Led Zeppelin статус? Кто-то вообще запомнил бы эту чертову рекламу, если бы мы так не развонялись по этому поводу. Сколько бесплатной рекламы сделал Джон для Кадиллак, неустанно выступая в СМИ после суда? Сколько рекламы делаю им я прямо сейчас? В конце концов, публичная многолетняя вражда друг с другом, принуждение фанатов к выбору сторон, в таком мелком споре нанесли гораздо больше ущерб нашему наследию, чем грёбанная автомобильная реклама. Не поймите меня неправильно. Мне нравится тот факт, что мы отказались от всех денег, предложенных General Motors за все эти годы. И думаю, довольно круто, что мы, в основном, отказали коммерции в использовании нашего материала. И мне приятно, что Джон настроился защищать то, что мы построили вместе мы ни за что в жизни не подали бы в суд иск об упущенных возможностях и рекламе «Кадиллак», если бы это не было частью стратегии защиты от первоначального иска Джона. Но в то же время мне трудно чувствовать себя каким-то крутым и сильным в связи с тем, что я занимаю какую-то принципиальную позицию против лицензирования музыки, пока практически любой крупный артист уже продал свою песню для рекламы. Я не осуждаю их за это. «Мы ведь сделали рекламу круглых резиновых штук для днища автомобиля. Мы просто не делали рекламу самой машины». Джон, возможно, не хотел, чтобы «Кадиллак» использовал break on фрок но разрешил ее же использование в видеоигре «Рок-бэнд». В эпизоде реалити-шоу «Думаешь, ты можешь станцевать?» и трейлере детского мультфильма «Миньоны». Со временем границы художественной целостности начинают становиться все более и более размытыми. Мы все прошли через эмоциональную перестройку, когда закончилась эпоха Зедорс. Джон стал совсем другим человеком. Думаю, моя героиновая зависимость пугала его, он начал дистанцироваться. Конечно, у него больше накопилось обид на Рэя, чем на меня. Но, думаю, раздражение и гнев в мою сторону тоже. Например, за то, что все эти годы Я не разрушил эту чертову стену между нами и не нашел в себе силы и решимости встать на его сторону по целому ряду вопросов. И все же, видясь в коридорах здания суда, мы с Джоном обычно были очень дружелюбны. Болтали, как ни в чем не бывало. Все было до безумия нормально. Затем он написал книгу о судебном процессе, в которой, за исключением нескольких хвалебных пассажей, изображает нас с Рэем сущими злодеями а тонны интервью, которые он щедро раздавал направо и налево, рассказывая, что мы жадные монстры. И все же мы с ним по-прежнему на связи. Мы вместе появлялись на мероприятиях и даже несколько раз выступали на публике. Конечно, меня огорчает все то плохое, что между нами было, но я стараюсь сосредоточиться на нашей истории. Участие в The Psychedelic Rangers, уроки медитации, совместная жизнь в Лорел-Каньоне. Англия, Ямайка и организация интервенции для меня. Я до сих пор называю его другом. Надеюсь, он относится ко мне так же. В ночь, когда The Doors включили в зал славы рок-н-ролла, туда вводили еще одну группу. Creedence Dance Clear Water, Revival. К тому моменту у них было такое количество нерешенных юридических проблем, что они отказались выходить на сцену вместе. Я не хочу, чтобы Задорс стали такими. Конечно, просто отпустить ситуацию сложнее, чем позволить гневу разгореться. Но я чувствую, что мы не можем подвести поклонников. Хотя бы по этой причине мы должны пытаться сохранять отношения. Неважно, через что мы прошли или через что еще предстоит пройти, я по-прежнему вижу всех нас как единое целое. Точно так же, как в самом начале. Это элемент нашего наследия, который я изо всех сил стараюсь защищать». В феврале 2007 года сотни фанатов собрались на Голливудском бульваре, чтобы увидеть, как Джонни Грант, почетный мэр Голливуда, открывает на Аллее Славы звезду кораллового розового терраццо, украшенную медью в честь The Doors. Легендарный радио-диджей Джим Лэт восхвалял нас во вступительной речи. Я, Рэй и племянник Джима, Дилан сказали несколько слов ликующей толпе. А затем мы отметили это событие в кругу наших семей и близких друзей на закрытой вечеринке, организованной в отеле «Холливуд Розевелд» через дорогу. Наша звезда оказалась в весьма престижном месте, рядом с Джули Эндрюс и прямо напротив «Хардрок-кафе». Разумеется, где же еще? Джон утверждал, что не сможет присутствовать на церемонии, поскольку должен давать интервью на радио. Не сомневаюсь, что это реально существующее и очень важное интервью, которое никак нельзя перенести. Но все же обидно, что разрыв между нами был настолько глубоким, что Джон даже не смог получить удовольствие от столь волшебного момента. «Я всегда был миротворцем в группе, но отнюдь не благодаря характеру. Независимо от того, что Джон сказал или сделал, насколько я сильно обидел или рассердил меня, я всегда помнил, что именно он привел меня в задорс. И я никогда не забуду об этом. Как бы мне хотелось, чтобы и Джон не забывал этого Арея.